Глава тридцатая. Разными путями. Катя, ты столько тут всего нам сейчас наговорила, что одним словом тебе не кажется, что все это как-то не очень логично и не слишком правдоподобно? Вопрос был задан Сергеем Мещерским неуверенным и довольно таки нервным тоном. Мещерскому снова пришлось задержаться у Кати и друга детства Кравченко. В то самое время, пока теплоход крейсер Белугин на среднем ходу ш е л сквозь н е н а с т н у ю дождливую ночь в столичный речной порт, Катя дома затеяла с мужем и другом детства совещание спор, который все никак не мог закончиться. Однако на этот раз спорил в основном м е щ е р с к и й Кравченко по-прежнему хранил молчание. Все эти дни он провел дома и явно уже начинал тяготиться ролью самого больного в мире. Катя рассказала ему и Мещерскому все. До этого у нее была долгая беседа с Колосовым. Они перешли из кабинета пресс-центра в розыск и начали сопоставлять последние данные проверок маршрута теплохода. Даты стоянок крейсера Белугина в портах и точное время прохождения его через шлюзы скрупулёзно проверялись на всем пути из Петербурга в Москву. Колосов свободно, в отличие от Кати, ориентировался в расписаниях и графиках. проверенных сотрудниками отдела убийств срочно откомандированными в Череповец, Белозерск и Углич. Вот, смотри, что у нас получается. Установлено, что теплоход был в Череповце три дня: 18, 19 и 20 августа. Колосов показывал Кате справку местного пароходства. Стоянка у причала была заранее зарезервирована капитаном Медведевым. Он связывался по телефону и по рации с дежурным диспетчером. Покинул порт теплоход в 17:00 20 августа, согласно своему графику. о д н е м этого же самого 20 августа, между 12 и часом в Белозерске был убит бывший директор з о о ц и р к а На машине до Белозерска можно доехать примерно часа за полтора. н а м установлено, что там в Череповце, согласно договору аренды, местная фирма по продаже и прокату автомобилей Стопсигнал по предварительной договоренности оставила на платной стоянке у порта для заказчиков две машины: Ладу десятку и Фольксваген. А на чье имя был сделан заказ? – спросила Катя. Как и в Москве, на имя Виктора Долгушина. Но не он один, как мы сами убедились, ездит на арендованных машинах. Сейчас мы проверяем шоссе, ведущее в Белозерск. Хотя времени уже прошло немало, возможно, все-таки удастся найти кого-то из водителей, которые могли видеть какую-то из этих машин днем 20 а в г у с т а А вот сведения из другого пункта на их маршруте: утром 24 а в г у с т а теплоход встал на якорь у причала Разлив, находящегося в 27 с е километрах от Углича, еще меньше от Разлива расстояние до Мышкина. Интересная подробность: в двух километрах выше по реке находится известная в районе база, организующая богатым клиентам рыбалку и охоту на водоплавающую птицу. База предоставляет также услуги отеля и аренды транспорта. Так вот, скрейсера Белугина, опять же на имя Долгушина, был сделан заказ на аренду автомашины. Утром 24 августа водитель базы Перегнал на причал разлив к теплоходу автомашину Жигули девятой модели. Из Углича до базы ходят регулярно автобусы, и ты хочешь сказать? Перебила его Катя. Если б о к о в а здесь в Подмосковье могли выманить обманом в загородный ресторан, то Валерию Блохину могли вызвать под предлогом выгодной сделки в Углич на в и б а з у и Блохина имела дело с людьми, которые не а ф и ш и р о в а л и своих пороков и боялись огласки. Предположим, с ней по электронной почте или по телефону связался некто, которого она восприняла как своего потенциального клиента. Для переговоров о продаже проституток или каких-то порно материалов уединенная охотничья в и б б а з а вполне подходящая с точки зрения такого человека, как блохина место. 25 августа эта дата выбита на ее жетоне. Она приехала в Углич. Мы проверили. Она приобрела железнодорожный билет на свой паспорт. Поезд пришел из Москвы в восемь утра. В Угличе она пересела на рейсовый автобус и отправилась в Разлив. Тот, кто ее вызвал, встретил ее на машине. Место там живописное и уединенное, и повез якобы к себе на базу. Убийство произошло где-то по дороге. Труп убийцы решил спрятать так, чтобы его никто никогда не нашел. Тогда в соседнем с разливом затоне отстаивалась эта баржа с гравием из костромы, и убийца решил, что лучшего места для того, чтобы спрятать тело, нечего и искать. Он, конечно, рисковал, перетаскивая тело на баржу, но, видимо, посчитал для себя риск минимальным. Возможно, он испытывал некую эйфорию, ведь он же только что добавил в свою коллекцию очередной экспонат. Команда б а р ж и в о г л а в е с б о ц м а н о м пьянствовала. Никто его не видел, так что все сошло вполне гладко. С одним вот только убийце не повезло. Баржа оказалась привязанной к теплоходу по графику прохождения шлюзов. Труб Блохиной поплыл следом за своим убийцей в Москву. А капитан теплохода знает, какое судно должно по расписанию проходить вместе с ним шлюзы? – спросила Катя. Должен знать. Хотя б о ц м а н с баржи название теплохода не помнил. И потом часто бывает так, что графики меняются. Кто-то не внес предоплату, у кого-то мотор по дороге забарахлил, так что нет, Катя, Колосов вздохнул. Метод исключения для наших подопечных не работает. Мы имеем дело с человеком, одержимым маниакальным стремлением следовать собственной навязчивой и д е е Он фанатик, как все истинные коллекционеры. И это и есть наша самая большая проблема. Перед нами сейчас несколько путей. Завтра утром теплоход будет в речном порту. Самый убийственный путь, на мой взгляд, снова явиться на его борт с самоном и ордером на обыск. Чтобы мы тут с тобой не говорили, в суде в качестве доказательства вины будут рассматриваться лишь материальные улики. Но если я начну делать обыск на теплоходе и не найду там ни пистолета ТТ, ни ножа, а я их точно не найду, потому что не идиот же он, этот наш коллекционер, прятать оружие так, чтобы его сразу нашла милиция, я останусь вообще ни с чем. Все наши карты будут открыты и биты. Теплоход уйдет из Москвы, и у нас не будет никаких законных оснований задержать его. И где, в каких городах? В каких реках будут потом всплывать эти самые уроды из его к у н ц камеры? Ну а что же ты решил? – спросила Катя. Решил пока продолжать наблюдение за каждым из нашей четверки. Надеешься взять кого-то прямо с поличным, с пистолетом и ножом в кармане? А если ничего не произойдет, если он себя здесь ничем не выдаст, что тогда? Теплоход уйдет, а у тебя так и не п о я в и т с я оснований к его задержанию. Колосов молчал. Есть ведь еще какой-то путь. Теоретически есть. Выйти на его следующую жертву, вычислить ее, но я в данный момент не вижу возможности, как это сделать точно и быстро. А увязать в этом болоте не хочу. Слишком велик риск сесть в лужу. Я делаю ставку на проверенные практикой оперативные методы. На тотальное круглосуточное наблюдение за каждым фигурантом. Это самый реальный, на мой взгляд, путь, который, возможно, поможет нам его задержать. Если, конечно, что если, конечно, если нам на этот раз повезет. Вот такой разговор был в розыске. Такие выводы насчет везения и невезения. Такой выбор был сделан колосовым. Я не понимаю, Катюша, что ты так переживаешь. Спрашивал уже вечером дома у Кати, выслушав пересказ м е щ е р с к и й "Ты считаешь, Никита в своем выборе не прав? Да прав он, прав как всегда, только я не понимаю. Если есть два более или менее приемлемых пути к цели, почему надо выбирать только один? Катя ходила по комнате. Зачем изначально ограничивать свои возможности? Ты так говоришь, словно имя следующей жертвы уже написано вот такими буквами на транспарантах и развешено по всему городу, возразил м е щ е р с к и й Если действительно верен тот принцип, о к о т о р о м ты столько нам с Вадиком сейчас рассказывала, принцип, по которому этот ваш маньяк формирует свою страшную коллекцию, то, Катя, да мало ли уродов на свете, которые могут привлечь его внимание. Ты то что сама думаешь, жена? – спросил Кравченко. Катя быстро обернулась. Странно. Она ждала именно его слова. Все, что говорил милейший Сережечка, сейчас в принципе было не так уж и важно. Я могу ошибаться, я даже готова ошибиться, но Вадик, ты по й м и у меня из головы не идет один человек, точнее два человека, и они тесно связаны между собой, связаны для меня на данный момент неразрывно. Та жуткая к у н ц к а м е р а с которой мы столкнулись, формируется по признакам аномалий человеческой природы, моральных и физических. У меня из головы не идет третья жертва. Блахина. Как раз она совмещала в себе обе аномалии. С точки зрения нашего коллекционера она, наверное, была перлам его коллекции. Что ты хочешь сказать? – спросил Кравченко. В Петровской к у н ц т к а м е р е в свое время демонстрировались у р о д ы к а л е к и Блохина тоже была к а л е к о й но это убийцу не остановило, не заставило с ж а л и с я над ней. Наоборот, я уверена, это лишь подогрело его интерес. А сейчас в поле зрения тех, кто находится на теплоходе, попал еще один по сути своей физически сильный и искалеченый н человек, искалеченный своей собственной патологической страстью. хирургическим вмешательствам. Я говорю о Мачехе Саныч, которую мы тогда видели на борту. Я так и знал, что ты сведешь все к этой женщине, воскликнул м е щ е р с к и й Ну, Катя, ты меня просто разочаровываешь. Это знаешь, как называется? Через Владивосток в Катманду. Как можно сравнивать этих т о ш н о т в о р н ы х типов, которых убивал ваш маньяк, и эту женщину? В отличие от них, она не совершила ничего ужасного. Она, насколько я понимаю, просто одержима навязчивым стремлением к красоте, к совершенствованию своей внешности. Да ты сама два дня говорила нам, что мачеха Саныча тебе лично показалась дамой приятной во всех отношениях. А ты мне говорил, что сам слышал, как Саныч кричал, что она для него не человек, не женщина, а... Так ты парня подозреваешь? спросил Кравченко. Лично ты подозреваешь во всех этих убийствах именно его? Катя смотрела на мужа. Что ты хочешь от меня услышать? Ведь если я скажу сейчас да, будет ли тебе мой драгоценный лично тебе легче от того, что я этим своим да как бы исключила из списка подозреваемых тех, кто когда-то был тебе так дорог, тех, на чьих песнях ты рос, на чьих концертах бывал в Лужниках, в клубе АЗЛК, в Олимпийском? Будет ли тебе от всего этого сразу легче, свалится ли с твоей души этот камень? Ты поможешь мне, Вадик? – спросила она. В том, в чем я совсем не уверена, в чем могу жестоко ошибаться, ты поможешь мне в этом? р а в ч е н к о в с т а л Давно бы так, хмыкнул он. А то все со своим деревенским Пинкертоном носишься, как у г о р е л а я а он Пинкертон, ни черта в таких тонких материях не соображает. Ну, что предпримем, командуй. Все эти дни, пока теплоход стоит на речном, наши будут вести круглосуточное наблюдение за его пассажирами. А я, а мы с тобой возьмем под свою опеку Алёну Леонидовну Куницыну. Это и есть мачеха Саныча Сухого. Я тут вот данные на его семью взяла из базы по этому делу. Вот тут их адрес в Одинцове. н а ш а подопечная домохозяйка не работает. На ее имя зарегистрирована автомашина Chevrolet, новый внедорожник. Теперь ты меня к ней в т е л о х р а н и т е л и в е р б у е ш ь усмехнулся Кравченко. Ты же профессионал в этом деле. А я, воскликнул Мещерский жалобно, я-то что же? Вы меня игнорируете уже, да? На что ты мужа подбиваешь, Катя? А п о м н и с ь он же болен, ему и машину-то водить еще нельзя. Ты сама по этому поводу только позавчера слезами обливалась. Я сама сяду за руль. Катя сразу поникла, как одуванчик. Вообще, я все буду делать сама. Я просто хочу, чтобы Вадик был со мной рядом. Мне с ним спокойно и надежно. Кравченко и м е щ е р с к и й переглянулись. Потом Кравченко хмыкнул, вздохнул. Ну, женщины, он покачал головой. Знаешь, Серега. Иногда мне кажется, что у меня вот тут, он ткнул себя большим пальцем в забинтованную грудь, клавиши, кнопки, и она на мне играет, как на гармошке. Нет, ниженись, не Серега, как другу тебе говорю, ниженись никогда. Ну да, ты эгоист, хочешь, чтобы тебе одному всегда твердили, что с тобой и надежно, и спокойно. Ревниво возразил маленький м е щ е р с к и й Одним словом, Катя. Так, если тебе это хоть как-то поможет, за руль вашей машины вместо Вадика сяду я.